Глава тридцать третья. Следуя за туманом. Через четыре часа штаб драконьей гвардии. Амира. Светлейшая Леония постоянно находилась под присмотром и не могла обработать чашу леди Тывельской ядом. Скажу больше, она никак не могла узнать, какая чаша кому достанется. Уверенно заявил стражник. Это был тот самый недоверчивый вояка, следивший за каждым моим чихом в хранилище. Я до последнего думала, что из всех свидетелей именно он будет орать громче всех, обвиняя жрицу. Но вышло наоборот. Страш в мыслях не допускал, что мог оплошать. И не заметить, как девушка обработала кубки. Поэтому активно защищал меня. То есть вы утверждаете, что следили за жрицей даже в тот момент, когда она находилась в хранилище? Уточнил Рамон. Допрос дракон проводил лично а молча стояла рядом, фиксируя весь разговор на записывающий кристалл. И наблюдала за артефактами правды. Расследование шло по всем правилам, и за последние три часа мы с генералом проверили 15 магов из основного списка свидетелей. Ещё сотню гостей опросили помощники Рамона. Этот стражник был последним. Внутрь заходил, это запрещено. Я стоял в дверях и видел, как жрицы наносят благословение на чаши, ответил стражник. Светлейшая ничего не пыталась скрыть, её руки всё время были на виду. Я мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Не зря потратила время на отвлекающие манёвры. Пока благословляла чаши, намеренно стояла немного боком, чтобы длинные рукава и моя спина не закрывали мужчине обзор. Надеялась, что ему надоест следить за мной, он просто уйдёт. В итоге всё равно пришлось обратиться за помощью к дари. Но страж запомнил именно мои молитвы, а не кота и разбитые цветочные горшки. «Где в это время был ваш напарник?» — уточнил Рамон. Дежурил у входа. Больше в хранилище никто не заходил. Вопросы лились рекой, дракон не упускал ни единой мелочи на случай, если кто-то из свидетелей окажется купленным агентом, и тут же доложит обо всём Сорель, пока основной подозреваемой была несчастная жрица. Но я, затаив дыхание, ждала, когда драконы возьмут тройняшек. После того, как генерал оцепил площадь, вампирши залегли на дно, не рискуя выползать даже в виде тумана. Мы специально тянули время. А Леонардо умело нагнетал обстановку и сейчас проводил в хранилище собственное магическое расследование, готовясь выкуривать тройняшек из норы прямо в лапы драконов. Сорель Верховный Инквизитор также намеревались поучаствовать. Диарвей и вовсе требовал передать дело ему, ссылаясь на то, что внутренними расследованиями в мирное время. Всегда занималась городская стража и инквизиция. Если бы не Леонардо, нам пришлось бы уступить. Но архижерец объявил, что супруга инквизитора находится в списке подозреваемых. Поэтому он официально отстранен от дела и временно лишён полномочий. Скандал разгорелся сумасшедший. Сорелли, разумеется, встал на защиту друга. Но Леонардо был непреклонен. Мы методично загоняли Инкуба в капкан, и кульминацией нашего спектакля должен стать показательный арест тройняшек. Инкуб знает, что выйти на него через вампирш нереально, но сразу поймёт, что за этим последует облава на Серый квартал. И тогда он уже не сможет послать демона за ядом. Для сохранения власти над Императором ему придётся ускориться, а спешка в тонких интригах смерти подобна. «Благодарю за содействие. Если вспомните что-нибудь ещё, свяжитесь со мной». Генерал протянул стражнику магическую визитку с номером. «Можете идти». Вояка отдал честь и, щёлкнув каблуками, направился к выходу. Едва за ним захлопнулась дверь, я облегчённо выдохнула. Эта показная суета отнимала не меньше сил, чем сама вылазка. «Амира, подготовь копию протокола для Леонардо». Его нужно отправить в штаб-квартиру Ордена Белого Дракона на отдельном кристалле с пометкой «Лично в руки архижрецу». Рамон потянулся, разминая затекшие мышцы, и направился в небольшую пристройку, в которой находились плита и чайно-кофейные принадлежности. «Минутку», — отозвалась, доставая из стола запасной кристалл. «Что будешь, чай или кофе?» — уточнил дракон. «Чай». Активировав копирование, достала коммуникатор и мельком просмотрела последние новости. Все газеты писали лишь о покушении на Тывельскую, соревнуясь в нелепых версиях и громких заголовках. «Масло в огонь» подлила временная отставка великого инквизитора. Напрямую обвинять его супругу никто не рисковал. Но намёки в статьях были достаточно жирные. Репортеры припомнили всё. Даже её давний конфликт с Тывельской из-за должности председателя Совета Светлых Леди. Глория обошла Аманду с огромным перевесом. Но долгое время ходили упорные слухи о подтасовке результатов. Диарвей, разумеется, отрицала свою причастность к этой информации. Но осадочек остался. И сейчас газетчики с удовольствием рылись в грязном белье на потеху публики Имя Сарелли в новостях не мелькало но инкуб не был дураком и понимал, что шторм, обрушившийся на великого инквизитора, заденет и его. Особой надеждой я возлагала на показательное отстранение Диарвы от должности. Это наглядно подтверждало решительный настрой Леонардо, его настойчивое стремление докопаться до истины. Инкуб уже не сможет залечь на дно. Внимание! Архижерец только что отдал приказ о тотальном сканировании храма и окрестностей. Магический наушник в моем ухе ожил, и я услышала голос Мигеля. «Валентин уже на позиции». Я судорожно выдохнула и на миг закрыла глаза. Начиналось самое интересное. Как только вампирши почувствуют всплеск жреческой магии, дух усилит их панику и заставит выбираться по вентиляционным каналам, после чего их тут же обнаружат гвардейцы. Об этом незамедлительно доложит императору и господину первому советнику. сарель приказал держать его в курсе событий. «В конце концов, кто мы такие, чтобы отказывать ему в подобном?» «Отлично». В кабинет зашёл Рамон. В его руках был поднос с чаем и бутербродами. «Сообщи, как всё пройдёт», — добавил дракон магией, выключая микрофон и наушник. Только бы обошлось без неожиданностей. Я нервно хрустнула пальцами и принялась расхаживать по комнате. По идее, узнав об аресте тройняшек, Сорель тут же должен будет послать демона в подземелье за ядом. «Амира, успокойся и выпей чаю», — улыбнулся Рамон. «План выверен до мелочей. Мы сделали максимум из возможного. Сейчас остаётся только ждать». «Знаю», — вздохнула, усаживаясь напротив. «Но всё равно тревожно». «Скрыться тройняшки не смогут». Валентин неусыпно следит за ними. «Если они решат не высовываться и переждать облаву в трубе, он тут же приложит их ментальной магией», — напомнил Рамон. «Здесь без вариантов, да». Я сделала глоточек чая и потянулась к ближайшему бутерброду. Нормально поесть после оборота не было времени, а проголодалась я зверски. Когда сарель узнает об аресте вампирш, ему придётся действовать. Продолжил Рамон. Вопрос лишь в том, спустится ли он в подземелье лично или вновь отправит демону слугу. Ставлю на слугу, хотя... Я призадумалась. Этот вариант в духе инкуба. Но сможет ли он сейчас доверить кому-то столь важное дело? Ведь его исполнители так оплошали. А я ставлю на личный спуск. Из тени Рамона неожиданно выскользнул дари сарель больше не может позволить себе ошибок и наверняка решит провернуть всё самостоятельно. Тем более, по официальной информации, все резервы гвардии и ордены сейчас брошены на расследование. Было бы здорово. Мечтательно вздохнула. Мы смогли бы записать на Кристалл его встречу с тагосом А мира, если инкуп спустится в подземелье лично, мы его там же и похороним. В глазах Рамона вспыхнули недобрые огни. Я замерла от удивления. Мы не обсуждали подобное. Мои люди наготове. Леонардо и его бойцы присоединятся к нам по первому сигналу. Как и вампир Валентин, — продолжил дракон. Когда-то успел. В перерывах между допросом свидетелей, — признался генерал. Я долго думал, но всё же вероятность, что Сорель спустится в подземелье, достаточно велика не будет глупо упустить такой шанс. Взять инкуба с поличным, не устраивая побоища во дворце и не рискуя императором. Да это просто мечта. Но я ужасно переживала, что Тагас может оказаться не единственным паучьим голем. И подземелья на самом деле скрывают гораздо больше жутких тварей и тайн. Это очень опасно. А вдруг логово инкубов находится там же, только глубже? Маловероятно. «Но в любом случае во время операции в подземелье будет задействовано более 30 высококлассных магов», — заверил меня Рамон. «Они оцепят периметр, не позволяя Тагасу и сарелю скрыться или призвать кого-нибудь на помощь». Они не много ли народу для битвы в подземном лабиринте?» «Своды в пещере были очень высокие, но сами ходы узкие, такому количеству магов будет сложно развернуться». Внутрь спустимся только я, Леонардо, Валентин и ещё трое проверенных магов. Остальные будут работать на поверхности. От этих слов пробрала оторопь. Я понимала разумность плана и верила в своего дракона. Но сердце заныло от страха и тревоги. Амира, не волнуйся. Рамон наклонился ко мне, накрыв мою дрожащую ладонь своей. Это не первая оперативная вылазка в моей жизни. Да и переживать пока рано. Сарыль ещё никуда не спустился. «Тройняшки пойманы». Услышав голос Мигеля, я вздрогнула. Эта часть плана прошла без накладок, но легче не стало. Неужели Рамону и впрямь придётся спускаться в подземелье? «Отлично, я немедля свяжусь с Императором». Рамон в два шага оказался у своего стола и активировал магический канал связи с эрвином Его солнцелика Величества отозвался мгновенно, а дальше всё было как в тумане. Переговоры, ярость владыки и его требования немедля зачистить эту проклятую бандитскую дыру. Не получив новую дозу яды, Ервин стал раздражительным и агрессивным. Рамон умело воспользовался этим, подавая информацию в выгодном для нас ракурсе. И фактически подсказывая императору нужные решения. Император отдал именно те распоряжения, на которые мы рассчитывали, и полностью развязал нам руки. Закончив разговор с Ирвином, мы продолжили заниматься расследованием. Тройняшек уже доставили в каземат, и оставалось лишь дождаться Леонардо и начать допрос. В подземельях сработали сигналки. Голос Мигеля прогремел из наушника пушечным выстрелом. И я невольно зажмурилась, ожидая продолжения. Хотя уже догадывалась, что именно он скажет. Сорель спустился лично. Добавил мак, подтверждая мои опасения. «Поднимай резервы. Действуем согласно первому плану». Приказал генерал и, отключив наушник, шагнул ко мне, порывисто обнимая и целуя в губы. «Ничего не бойся, мышонок. Просто верь в меня». «Верю». Эхом ответил, растворяясь в щемящей нежности поцелуя и мысленно молясь всем богам, чтобы удача не отвернулась от моего дракона. Скоро все решится.